Ведь достать эдакого тоже где? Сава Иванович действительно привез множество интереснейших экспонатов. Образцы лесных пород, двинский алебастр, модели промысловых судов, подлинные орудия лова, крючки, яруса. Особые приспособления из сетей, которыми ловят рыбу в открытом море, привез образцы рыбы и рыбьего жира, образцы мехов и птичьего пуха, привез даже жителя севера Василия. Василий, к удивлению подрядчика, заедал водку живой рыбой. Василий был привезен, чтобы состоять при живом тюлене, который плавал в оцинкованном баке с водой. Тюлени тоже прозвали Васькой. Василий от скуки дрессировал тюленя, научил его выскакивать из воды и кричать что-то вроде «Ура!». Коровин внутри павильона установил все привезенное так, чтобы передать зрителям то ощущение, которое сам он испытал, попав на север. Развесил свои панно «Кит», «Северное сияние», «Лов рыбы», «Охота на моржей». Коровин вешает самое большое свое панно — Екатерининская гавань. Заходит сын Адриана Викторовича Прахова, Кока. Вместе решают превратить картину в диораму. Сколотили планки, обтянули рогожий. Коровин выкрасил их под цвет камней, связав окраской с основными тонами панно. На камнях укрепил чучело птиц, чаек, гагар, тупиков. Тут же, невдалеке, поставил чучело северных оленей и белых медведей. Рядом с панно висят фотографии. Те, что делал Савва Иванович, когда ездил с по Двине и Мурману. И новая постройка железной дороги к Архангельску. Коровин устанавливает бочки с рыбой, грубые, настоящие, северные. Между панно и фотографиями развешивает невыделанные шкуры белых медведей, кожи тюленей, грубые шерстяные рубашки поморв, раскладывает снасти, сети, якоря, канаты, между ними шкуры белух и чудовищно огромные челюсти китов. Приходит мамонтов, с ним шаляпин, которого Сава Иванович всюду теперь водит за собой. Подрядчик Бабушкин встречает его ворчанием Ну что? — говорит он, обиженно показывая на павильон. — Сарай, сарай! Дали бы мне, я бы вам павильончик отделал в петушках, потом бы на дач передали, поставили бы в Пушкине. Савва Иванович охочет. А что? Ведь правда, рядом со всеми этими архитектурными нагромождениями павильон Крайнего Севера похож на сарай. Но нельзя же, в конце концов, потрофлять дурному вкусу. Отмахнувшись от бабушкина, Он проходит в павильон. Шаляпин за ним, вытянув шею, робко, с любопытством оглядывает все вокруг. Савва Иванович придирчиво рассматривает экспозицию. Вот здесь он намечал сам, сам отбирал, просматривал. В альбомах еще эскизы Коровина для будущих панно. Одни утверждал сразу, другие советовал изменить. Что ж, вышло как будто неплохо. Пусть, пусть, господа, посмотрят, каков он, русский север. Пошли обедать к Мамонтову. Шаляпина Коровен Коровин весело болтали, все больше находя общий язык. Савва Иванович был молчалив и зол. Все никак не мог успокоиться из-за врубеля. Заглянули в погреб. На снегу, специально сбереженном с зимы, спал тюлень. Рядом с ним — Василий. Савва Иванович развеселился. Это они у себя дома. Наверное, видят сны, северные сияния, чум, очаг, тундру, океан. Как все это еще таинственно? Приехал Поленов, огорчился, что место для выставки выбрано неудачно. Тут, при слиянии двух самых грандиозных рек, выставку ухитрились поставить так, что об реках и величественном виде и помину нет, — писал он жене. Инициаторы выставки Витте и Морозов в эстетике слабы, но сама выставка понравилась. Очень много интересного, художественного и культурного. Панно в Рубеля очень интересный, а Северный павильон с константиновыми фресками чуть не самый живой и талантливый на выставке. В день открытия пришел в павильон Витте в мундире, в орденах. За ним толпа петербургской знать. Ученый тюлень выскочил из чана, приветствовал министра криком «Ура!». Витте улыбнулся, сказал снисходительно «Умные глаза у этого тюленя». После Витте в павильон поварила толпа. Тюлень имел успех, Василий тоже. А вечером в здании театра должен был состояться первый спектакль частной оперы «Винтер» «Жизнь за царя» — дебют Шаляпина в частично воссозданной, частично обновленной мамонтовской труппе. Здание театра было новым, его построили специально к открытию выставки в стиле помпезном и в меру безвкусном. Снаружи все, какие только можно себе представить элементы, архитектурного декора, внутри небесно-голубая обивка кресел, барьеров и всего, что только можно было обить. Городские власти лихорадочно готовились к торжеству, ибо выставку считал своим долгом посетить всякий маломальский состоятельный человек, и как некий символический апофеоз в Нижний должен был прибыть сам царь тотчас после коронации. В городе строили электрическую станцию, чтобы дать ток трамваю, линию которого протягивали в пожарном темпе. На главных улицах со сказочной быстротой воздвигали столбы электрического освещения, которому предстояло заменить керосиновое. Вот в этой обстановке торжественного ажиотажа должен был состояться дебют Шаляпина. Здание театра городские власти предоставили руководителю местной драматической труппы Собольщикову Самарину, с тем, однако, чтобы первый спектакль был оперный. Собольщиков Самарин долго находился в затруднительном положении, как вдруг явилась к нему дама, назвавшая себя Клавдией Спиридоновной Винтер, не торгуясь, сняла здание, и вслед за этим из Москвы прибыла такое количество декораций и прочего театрального реквизита, что провинциальные актеры только диву давались. Очень скоро, правда, все тайное стало явным. Все узнали, что госпожа Винтер — лицо подставное. Сестра одной из актрис оперы Татьяны Спиридоновны Люботович.